16.6. Кто изображён на кресте Лотаря? Этот заключительный сюжет не связан с предыдущими, однако представляет некоторый самостоятельный интерес. До сих пор в Ханском, то есть в Ахенском доме, хранится одно из самых известных произведений средневекового искусства роскошный золотой крест короля Лотаря, умершего якобы в 869 году. Рисунок 16.13. Серегиневикова его название Lothar Kreuz по-немецки или Lothar Cross по-английски. Это практически квадратный крест, имеющий 50 см в высоту, 39 см в ширину и 7 см в толщину. Крест филигранной работы и буквально весь усыпан драгоценными камнями и жемчугом. У Основание креста помещена овальная хрустальная печать самого короля Лотера. Рисунок 16-14. На её ободе действительно легко читается имя Лофар. В центре печати изображён в профиль сам император. Кстати, в типично вот таком античном виде, то есть в военной тунике, на голове воинский шлем, опять-таки якобы античного римского вида. На задней стороне креста изображён распятый Христос. На передней стороне в самом центре креста большая камея, раза в 2 больше печати лоторя. На ней император представлен тоже в профиль, но уже не как воин, а в классическом таком вот античном торжественном тронном одеянии. На голове у него лавровый венок, в руке скипетр с соколом. На камее уже никакой надписи нет. Вроде бы все ясно, перед нами роскошный торжественный крест императора Лотаря с его личной печатью, на которой четко написано его имя, и с его тронным изображением на богатой камее, но уже без подписи. И это, понятно, незачем два раза писать на кресте имя императора. Для нас тут никаких вопросов нет. Это ценное произведение якобы античной эпохи, то есть по новой хронологии не ранее 13-14 веков. Ярко выраженный такой вот античный характер изображения на крестелу Таринас уже не смутит, поскольку согласно нашей реконструкции, священная Римская империя якобы 10-13 веков, сама будучи фантомным отражением империи Габсбургов-Новгородцев 13-16 веков хронологии сем, была затем искусственно сдвинута ещё на 1000 лет вниз в прошлое. Там она породила своё фантомное отражение, так называемую вторую Римскую империю одним из первых императоров которой и был Август. Таким образом, император, одним из имен которого было Август, правил в действительности не ранее XIII-XIV веков, а король Лотарь, согласно новой хронологии, тоже правил примерно в это же время. Хронология 1. Таким образом, и средневековый Лотарь, и якобы античный Август оказываются прозрачными, по меньшей мере, современниками, и оба являются частичными отражениями одного и того же средневекового короля. Но то, что понятно и естественно для нас, оказывается вызывать недоумение у сколлегировских историков. Оказывается, по их утверждению, на камее в центре кристаллотера изображён вовсе не лоторь, а якобы античный император Август. Источник 1204 страница 25. Далее пишут: Согласно традиции, крест Лотера многоточия был подарком от Оттона III. Однако на хрустальной печати внизу креста изображён не он, а король Лотары. До сегодняшнего дня остаётся неясным, какой король здесь изображён, в действительности и почему он появился на кресте в том месте, где традиционно изображался образ дарителя. конец статьи. Новая хронология даёт ответы по крайней мере, на некоторые из этих вопросов. Присутствие на кресте Лотаря якобы античного императора Августа объясняется, скорее всего, тем, что и Лотарь, и Август – это просто одно и то же историческое лицо. Точнее, скаллигеровский вот эти Лотарь IX века и Август I века являются фантомными отражениями одного и того же реального императора из эпохи XIV-XVI веков. Частично таким же отражением является и Атон III – Всё это разные имена-прозвище одного и того же правителя. Подробнее смотрите в хронологии 7.